вечном. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Иисус Христос, сын Божий, историческая личность, факты. В одной из книг мы обратили внимание на одно высказывание о том, что современные ученые практически полностью разоблачили миф об историчности Христа. Мы с этим совершенно не согласны. Если кто и проповедует теорию о том, что Христос был мифом, то уж точно не историки, может быть горсточкой экономистов. Как справедливо замечал Брюс, профессор библиоведения в Манчестерском университете, никому не возбраняется играть в теорию мифичности Христа. Но занимающиеся этим противоречат историческим свидетельствам. Для непредубежденного специалиста существование Христа столь же несомненно, как Юлия Цезаря. Теории мифа о Христе распространяются людьми от истории далекими. Отто Бетс заключает, что ни один серьезный исследователь не отважится утверждать, что Христа не существовало в истории. Иисус Христос. Историческая личность. Факты. В наше время открыто 27 различных новозаветных документов, свидетельствующих об Иисусе Христе как об исторической личности и о христианстве как о историческом факте. Все эти документы тщательно исследованы. Подлинность их, вне всякого сомнения, мы представляем вашему вниманию доказательства историчности Иисуса Христа. Это интересно! Корнелий Тацит родился в 52-54 годах от Рождества Христова. Римский историк, взять Юлия Агриковой. Описывая правление Нерона, Тацит пишет о смерти Христа и христиан в Риме. Вот эти слова. Но не все оправдания, какие можно получить, не все жертвы, какие приносил он богам, не смогут снять с Нерона тягостное обвинение в том, что он, как считали, приказал устроить пожар Рима. Чтобы подавить эти слухи, Он обвинил в поджоге и покарал самыми изощреными пытками людей, которых обычно называли христианами. Христос, по имени которого они так назывались, был казнен Понтием Пилатом, прокуратором Иудеи во времена правления Тиберия. Лукиан из Самосоты. Сатирик 2 века, с презрением относившийся к Христу и христианам. Он связывал их с палестинскими синагогами и писал о Христе. Цитата. Он был распят в Палестине за то, что основал этот новый культ. Более того, их первый законодатель убедил их в том, что все они братья друг другу. После того, как все они окончательно согрешили, отказавшись от греческих богов, начав молиться этому распятому и живя согласно его законам. Тертулиан – юрист и богослов из Карфагена, защищавший христианство перед римскими властями в Африке. Он упоминает спор между Тиберием и Понтием Пилатом. Цитируем. В те дни, когда имя Христа входило в мир, тебе ре сам получилось сведения об историчности божественности Христа и поставил этот вопрос на рассмотрение сената, будучи сам настроен в пользу Христа. Сенат, поскольку члены его были врагами христианства, отверг это предложение. Однако император держался своего мнения и пригрозил покарать всех и пригрозил покарать всех тех, кто обвинял христиан. Некоторые историки сомневаются в подлинности этого отрывка, но факт остаётся фактом. Иисус Христос. Историческая личность. Факты. Иосиф Флавий. Замечательный еврейский историк. Родился в 37 году от Рождества Христова. В 19 лет стал последователем фарисейского учения. В исторической работе под названием «Иудейские древности» Флавий пишет об Иисусе Христе. Вот этот отрывок. «Около этого времени жил Иисус, мудрый человек, если только справедливо назвать его человеком, ибо он совершал чудеса и был учителем мужей, радостно принимающих истину. Он прилег к себе много евреев и язычников. Он был Христос. И когда Пилат по наущению начальствующих среди нас осудил его на распятие, то любившие его сначала не отреклись от него, ибо он явился к ним живым на третий день». Согласно предсказаниям пророков, говоривших об этих и о десяти тысячах других чудес, связанных с ним, племя же христиан, получивших от него свое имя, живо и до сего дня. У Иосифа Флавия находится также упоминание Якова, брата Христа. Он описывает деятельность первосвященника Анны. Вот этот отрывок. Но младший Анна имел смелый характер и немалую отвагу. Он принадлежал к партии садукеев и поскольку у Анны был такой характер, он рассудил, что по смерти Феста у него появилась возможность созвать совет судей, пред которым предстал брат Иисуса, так называемого Христа, по имени Яков, и некоторые другие. Обвинив их в нарушении законов, он присудил их к побитию камнями. В Британском музее хранится интересная рукопись – представляющая собой текст письма, написанного позднее 73 -го года от Рождества Христова. Это письмо было отправлено сирийцам своему сыну. Автор письма в то время находился в тюрьме, но писал сыну, чтобы ободрить его в поисках мудрости, и указывал, что немилость судьбы падает на тех, кто преследует мудрых людей. В виде примера он приводит гибель Сократа, Пифагора и Христа. Цитируем отрывок из этого письма. «Что выиграли афиняне, казнив Сократа?» Голод и чума обрушились на них в наказание за их преступление. Что выиграли жители Самоса, предав сожжению дом Пифагора? В одно мгновение пески покрыли их землю. А что выиграли евреи, казнив своего мудрого царя, то есть Иисуса Христа? Евреи, потерпевшие поражение и изгнанные из своей страны, живут в полном рассеянии. Не навеки погиб мудрый царь. Он продолжает жить в своем учении. Это интересно! Плиний-младший, правитель Вифании в Малой Азии, 112 год нашей эры. Плиний писал императору Трояну, спрашивавшему, как ему обращаться с христианами. Плиний объяснил, что казнит подряд мужчин, женщин, детей обоего пола. Казни были так многочисленны, что Плиний начал сомневаться в том, что надо подвергать смерти всех обнаруженных христиан. Он заставлял христиан поклоняться статуям Трояна, а также хулить Христа, на что настоящий христианин никогда не пойдет. В том же письме он писал о подсудимых христианах. Цитата из письма. Они утверждают, однако, что вся их вина или заблуждение состояли в том, что они имели привычку собираться по определенным дням засветло и распевать различные гимны Христу как Богу а также приносить торжественную клятву, не призывавшую никаким злым целям, но лишь к тому, чтобы никогда не обманывать, не воровать, не изменять супругам, не лгать и не отступать от данной клятвы, когда наступит время исполнить ее. Иустин-мученик, обращаясь в своей защите христианства к императору Антонию Пию, отсылал его к докладу Пилата, который, как считал Иустин, должен был сохраниться в императорских архивах. Слова «Они пронзили мне руки и ноги», пишет Иустин, суть описания гвоздей, пронзивших его руки и ноги на кресте, после того, как он был распят. Его палачи бросали жребий о его одеждах и разделили их между собой. Об истинности этого можно узнать из деяний, записанных при Понтии Пилате. В последнем издании британской энциклопедии личности Иисуса Христа посвящено 2000 слов. Это намного больше, чем Аристотелю, Цезарону, Александру Македонскому, Юлию Цезарю, Будде, Конфуцию, Магомету или Наполеону. О многочисленных светских свидетельствах жизни Христа она пишет. Эти независимые друг от друга рассказы доказывают, что в древности даже противники христианства никогда не сомневались в историчности Иисуса Христа. Иисус Христос. Сын Божий. Историческая личность. Факты. Передача подготовлена по книге Джоша Макдаула «Неоспоримые свидетельства». Царинка, гонимая дьяволом в царство похорон Ты всем говоришь, никакого Бога нет В твоей голове лишь атеизм Но если Бога нет, то послушай, мой друг Поверь мне на слово, тебя тоже нет Кто ты без Бога? Кто без Него? A drugui. без него жизнь несво ты при Вот мы с вами снова встретились на волнах радиовещания. На нашу страницу мы открыли песни группы «Открытое небо». Тексты этой группы, как и многих других христианских коллективов, наполнены глубоким смыслом. Но самое главное, как мне кажется, эти песни не оставляют состояние безысходности, а напротив, указывают на выход из сложившихся порой трудных обстоятельств. Предлагаю вам послушать еще одну композицию этой группы, которая называется «Люхади». Бог хочет, чтобы человек жил в радости. Печаль и боль человеческая ему не безразличны. Важно только поверить и обратиться к нему. Не уходи и не отвергни Божью любовь. Об этом поет группа. Не, не уходи от защиты Бога живого. Stoy, подожди Жизнь есть Только у Бога Над тобой Уходи от защиты Бога живого Друг мой, постой подожди Жизнь есть только у Бога За тебя идёт война между богом вечной жизни и царём зла Знаю я, как трудно жить, когда в сердце пустота, когда кажется, что в мире просто нет Добра. Но ты не уходи От защиты Бога живого Друг мой, постой, подожди Жизнь только у Бога Нет, нет, не уходи От любви Бога живого Постой, подожди, может, шанса не будет другого. Не, не, не уходи от защиты Бога живого, друг мой. Постой, подожди, жизнь есть только у Бога. Бога живого Труд мой Постой, подожди Может, шанса Не будет такого Не, не, не уходи От любви Бога живого Труд мой Постой, подожди Жизнь ест Только убой вечном.